Глава 6. Глаза нефритового человека. Он обернулся и увидел красную сверкающую стену, которая ослепила его. Он попытался крикнуть, но его голос превратился в печальный вой, словно кто-то решил подразнить его. Он попытался сделать шаг или несколько, но не мог сказать, то ли он остался на том же месте, то ли прошел дюжину миль. Вдруг он заметил кого-то в нескольких ярдах от себя, Нечеткая фигура за призрачной ширмой из многоцветных драгоценных камней. Он ступил вперед, чтобы отодвинуть ширму, но она исчезла, и он резко остановился. Перед ним предстало лицо, на котором застыло выражение бесконечной печали. И это лицо было его собственным. Вот только цвет кожи у этого человека был нормальным, а волосы черными. «Кто ты?» – еле ворочая языком спросил Элрик. «У меня много имен. Одно из них – Эрикозы». Я был разными людьми. Может быть, я — все человечество. Но ты похож на меня. Я и есть ты. Нет. В глазах призрака, с сожалением, смотревших на Элрика, стояли слезы. Не смей плакать по мне, — с гневом сказал Элрик. Я обойдусь без твоего сочувствия. Может быть, я плачу по себе, ведь я знаю нашу судьбу. И что же это за судьба? Ты не поймешь. Скажи мне, — спроси своих богов. Эдрик поднял меч. С яростью в голосе он сказал, «Нет, я заставлю тебя ответить». При этих словах призрак исчез. Эдрика пробила дрожь. Перед ним появились тысячи таких призраков. Каждый произносил свое имя, не похожее на других. На каждом были свои неповторимые одеяния. Но у каждого было его лицо, а порой и такой же цвет кожи. «Исчезните!» – закричал Эдрик. «О боги, что это за место?» Повинуясь его крику, они исчезли. «Элрик!» Альбинос резко повернулся, держа меч на готове. Но это оказался герцог Аван Астран из старого Гролмара. Дрожащими пальцами он прикоснулся к своему лицу, но голос его звучал ровно. «Должен тебе сказать, у меня такое чувство, будто я схожу с ума, принц Элрик». «Что ты видел?» «Много всего. Не могу описать». «А где смёрганы остальные?» «Наверняка каждый пошёл своим путём, как и мы». Эдрик поднял буревестник и со всей силой обрушил клинок на кристаллическую преграду. Черный меч застонал, и стена поддалась и треснула. Через образовавшуюся щель Эдрик увидел обычный дневной свет. «Идем, герцог Аван, здесь можно выйти». Аван, недоумевая, последовал за ним. Они вышли из кристаллоподобного здания и оказались на центральной площади Эрлин-Крен-А. На сей раз здесь было шумно. Двигались кареты и колесницы, На одной стороне были воздвигнуты конюшни. По площади мирно шествовали люди. И никакой нефритовый человек не возвышался над городом. Его на площади просто не было. Элрик взглянул на лица людей. У всех были мелнибанийские черты. Но что-то в них было странное. Элрик не сразу смог определить, что именно. Однако потом он понял. Умиротворенность. Он протянул руку и прикоснулся к одному из прохожих. «Скажи мне, друг, какой сейчас год?» но человек не услышал его. Он прошел мимо. Элрик попытался остановить и других, но никто не видел и не слышал его. «Как же они утратили эту умиротворенность?» изумленно спросил герцог Аван. «Каким образом они превратились в таких, как ты, принц Элрик?» Мелнебанец сердито прервал Вилмирца, резко повернувшись к нему. «Тихо!» Герцог Аван пожал плечами. «Может быть, это просто иллюзия?» «Возможно», – печально ответил Элрик. «Но я уверен. Именно так они и жили до пришествия владык высших миров. «Значит, ты во всем винишь богов? Я виню то отчаяние, которое принесли сюда боги». Герцог Аван мрачно кивнул. «Я тебя понимаю». Он снова повернулся к огромному зданию кристаллу и остановился, прислушиваясь. «Ты слышишь голос, принц Элрик? Что он говорит?» Элрик слышал этот голос. Казалось, он доносится до них из кристалла. Говорил он на древнем языке Милнебане, но с каким-то необычным акцентом. «Сюда!» – звал голос. «Сюда!» Элрик медлил. «Нет у меня желания возвращаться туда. У нас есть выбор», – спросил Аван. И оба вошли внутрь. Они снова оказались в лабиринте, который мог быть как одним коридором, так и множеством. Голос здесь звучал отчетливее. «Сделайте два шага вправо», – сказал голос. Аван бросил взгляд на Элрика. «Что он сказал?» Элрик перевел. «Послушаемся?» – спросил Аван. «Да». В голосе Альбиноса не было ни капли покорности. Они сделали два шага вправо. «Теперь четыре налево», – сказал голос. «Они сделали четыре шага налево. Теперь один вперед». Они вышли на разрушенную площадь Эрлин-Крен-А. Там стояли Смиорган и один из матросов. «Где остальные?» – спросил Аван. «Спроси у него», – устало сказал Смиорган, указывая мечом, который он держал в правой руке. Они увидели человека, который был либо альбиносом, либо прокаженным. Он был абсолютно голый и сильно походил на Элрика. Поначалу Элрик решил было, что это еще один призрак, но тут обратил внимание. Их лица были вовсе не идентичны. Что-то торчало из бока этого человека между третьим и четвертым ребром. Потрясенный Элрик понял, что это обломанная вилмерская стрела. Ногой человек кивнул. Да, стрела нашла цель. Но убить меня она не могла. Я Джоссуи Крэлн Реир. Ты считаешь себя существом, обреченным жить», – пробормотал Элрик. «Я он и есть», – человек горько улыбнулся. «Или ты думаешь, что я попытаюсь вас обмануть?» Элрик взглянул на обломок стрелы, потряс головой. Значит, тебе десять тысяч лет», – Аван уставился на Нагова. «Что он говорит?» – спросил Джоссуи Крэлн Реир у Элрика. Элрик перевел. Неужели только 10 тысяч? Человек вздохнул. Потом он внимательно всмотрелся в лицо Элрика. «Кажется, ты принадлежишь к моей расе?» «Похоже». «Из какой ты семьи?» «Я из королевского рода». «Значит, я все-таки дождался тебя. Я тоже из этого рода. Я тебе верю». «Я вижу, за вами охотятся алабы». «Алабы?» «Это первобытное существо с дубинками». «Да, мы встретились с ними, когда поднимались по реке». «Я выведу вас в безопасное место. Идем». Элрик позволил Джосу и Кренрииру провести их через площадь к тому месту, где все еще стояла часть шаткой стены. Здесь человек поднял каменную плиту и показал им ступеньки, ведущие вниз, в темноту. Они последовали за ним, осторожно вступая во мраке, а он поставил плиту на место. Они оказались в комнате, освещенной масляными лампадками. В комнате не было ничего, кроме соломенной подстилки». «Ты живешь весьма скромно», — сказал Элрик. «Мне больше ничего не надо. Мне достаточно моих воспоминаний». «А откуда взялись Алабы?» «Они здесь объявились недавно. Не больше тысячи лет назад, а может и 500. Они пришли сверховью в реки, поссорившись с каким-то другим племенем. На остров они обычно не заходят. Наверное, вы убили многих из них, если они не оставляют вас в покое». «Многих». Джоссуи Крел Реир сделал жест в сторону остальных путешественников, которые смотрели на него, испытывая некоторую неловкость. «А они тоже первобытные. Они не из нашего народа. Наш народ вымирает». «Что он говорит?» – спросил герцог Аван. «Он говорит, что эти воинственные рептилии называются Аллабами», – сказал ему Элрик. Глаза нефритового человека украли Аллабы? Когда Элрик перевел вопрос существу, обреченному жить, Тот удивился. «Так ты ничего не понял?» «Не понял чего?» «Так ведь вы уже побывали в глазах нефритового человека. Это огромные кристаллы, по которым вы бродили. Они и есть его глаза».